Глава 12. К 16.30 по местному времени ход битвы начал меняться в обратную сторону. Армия вторжения изначально никак не собиралась увязнуть в длительном сражении. Был лишь один корабль вторжения, замаскированный под грузовое судно. Они не работали в тесном сотрудничестве с проникшими заблаговременно солдатами. Первоначальной целью внезапной атаки был национальный конкурс диссертации старших школ магии но в связи с тем, что было задействовано недостаточной сил, зданию был нанесён лишь частичный ущерб. Тем не менее, изначально они ожидали лишь сопротивления полиции при взятии под контроль ключевых мест и захвата гражданских, поэтому они взяли лишь небольшие силы. Однако основной просчёт был в том, что Магическая ассоциация организовала добровольцев для обороны намного быстрее, чем они ожидали. Конечно, JSDF тоже отреагировали быстро, Через час после мобилизации появился батальон подкрепления для защиты бежавших граждан, так как враг начал отступать, битва превратилась в зачистку территории. Помимо проверки личности эвакуирующихся граждан, положение начало быстро улучшаться. Однако молодые парни и девушки, застрявшие в самом центре водоворота, не подозревали об этом. «Курасавасан?» «Да, хорошо». «Да, спасибо». Поговорив с женщиной, которая, видимо, была дворецким её дома, семьи Китаяма, Шизуко убрала сухопередающее устройство. Одновременно с этим был слышен звук вертолётного двигателя. «Саегусо-сэмпай, скоро вертолёты компании будут здесь». Услышав доклад Шизуко, Майюми подняла лицо от терминала связи, на который смотрела с мрачным лицом и холодно улыбнулась. «Поняла. Китаяма-сан, иди вперёд и возьми в первую очередь женщин и семьи с детьми. Инагаки-сан, Пожалуйста, сопроводите Китаяму-сан и предоставьте поддержку ей на борту. Также Инагаки-сан, не могли бы вы скоординировать и направить людей, которые ещё не эвакуировались? Эти я тоже поможем. Митсуи-сан, следи за окружающей местностью». Решительно отдав череду приказов, она тихо вздохнула. Итак, суетливые гражданские замедленные эвакуации будут, очевидно, недовольны. И среди них многие были недовольны наличием ребёнка в контроле процесса эвакуации. До сих пор она не сталкивалась с людьми, которые могли устроить сцену, так как они боялись, что не смогут вовремя сесть в вертолёт, но если вертолёты задержатся, тогда напряжение и тревога несомненно возрастут. Было бы идеально, если бы два вертолёта прибыли одновременно, но она не сказала прибывшему первому вертолёту, чтобы тот просто подождал. «Что ты делаешь, тратя здесь время? Серьёзно!» Похоже, в первую очередь Майюми следует побороть собственную тревогу. Командир сил вторжения даже не пытался скрыть свой мрачный облик, а мрачным он был потому, что положение на поле боя непрерывно ухудшалось. Чтобы добиться успеха, на эту операцию задействовали единичный корабль, чтобы нанести молниеносную атаку вражеской нации, выполнить все цели и эвакуироваться, прежде чем враг сможет ответить. Согласно этому плану, первая фаза миссии завершилась полным успехом, хотя быстрый ответ врага был в пределах предсказуемых параметров, Сила гражданского сопротивления превзошла все ожидания. По первоначальному плану они должны были уже перейти к фазе вывода войск, но застряли с сопротивлением добровольцев, поэтому враги завершили окружение. Маршрут вдоль береговой линии с севера был прегражден силами, пришедшими из Цуруми. Сейчас уже было невозможно догнать убегающих по морю гражданских и взять заложников. «Потерян контакт со всеми беспилотниками наблюдения!» – доложил подчиненный. Командир не мог не закусить горько губо. Даже последний беспилотник оказался уничтожен. Сейчас он может лишь отдавать приказы на основе уже имеющейся информации. В уме он проклял Чена Сяньшэня, который сейчас был глубоко во вражеском строю и до сих пор не послал сигнал, затем отдал приказ отступления направившимся на север войскам. В это же время в сторону Суши на площади перед станцией ожидали прибытия вертолётов. Колёсный БТР, повернувший за угол на перекрёстке, Заскользил и начал тормозить. Расширение дороги Иссори успешно прорвалось через подвеску БТР, заставив его съехать с дороги и остановиться лишь тогда, когда буксующие колеса столкнулись со светофором. «Канон! Оставь это мне!» Поскольку Канон была на внешнем периметре линии обороны, ей больше не нужно было волноваться об учениках в подземном убежище, поэтому она могла свободно использовать широко известную магию семьи Тиода «Минный источник». Титаническая вибрация затрясла земля под БТР, будто смеясь над амортизаторами у каждого колеса. Ударная волна прошла внутрь, нанеся тем самым непоправимый ущерб. Внешняя броня БТР осталась целой, но внутри всё превратилось в полный беспорядок. Благодаря тому, что ударная волна достигла мозга и полукружных каналов, водитель должен был потерять сознание. Пули из автоматического оружия оторвали кусок из стены здания, за которым канон и уссори прятались. Это был ответный огонь нескольких БТР, следовавших за ведущим. Иссури прижал к груди кричащую канону, защитил ее своим телом, возводя при этом вдоль стены поле обратного импульса. Воспользовавшись брешью, созданной тем, что отраженные пули поразили БТР, Мари из своего укрытия на другой стороне активировала магию, снижающую плотность кислорода. Тем не менее, защита против биохимического оружия, превосходная система фильтрации воздуха внутри БТР, выдержала. Её магия не достигла никакого заметного эффекта. Щёлкнув языком, Мария отменила магию и вместо этого увеличила температуру окружающего гаубицу воздуха. Гаубица как раз собиралась открыть огонь. Последующий взрыв также вывел из строя соседний пулемет. Увидев, что БТР потерял все боевые способности, Кирихара бросился в атаку. Он с лёгкостью пробил броню, звуковой клинок вонзился в кресло пилота. Открылись задние двери БТР и появились солдаты, вооружённые винтовками. В их сторону полетел болт, и сразу же Кирихара мечом разрезал горло солдата, правое плечо которого пробил болт. «Мибо, ты в порядке?» Саяка была той, кто выстрелил болтом солдата, который нацелился на Кирихару. Она настояла, что тоже пойдёт, несмотря ни на что. Этого одного было достаточно, чтобы моральное состояние Кирихары пошатнулось. На что Кирихара поставила условие, что она не должна использовать свою технику меча для убийства. Ей было позволено использовать меч лишь против нечеловеческих целей или в случае, когда она вынуждена защищать себя от других людей. Все другие обстоятельства были строго запрещены, поэтому кроме Кодачи, Саяка также вооружилась небольшим арбалетом. «Я в порядке. Это полюбая, и я уже сделала свой выбор!» Она немного побледнела, но ответила решительно. Земля снова затряслась. Это канон своей магии поразило приближающиеся многие танки. К сожалению, враг отступал, чтобы снизить нанесённый ущерб. Опасаясь дальнейших атак гаубиц, они были вынуждены укрыться. Медленно растущий строй врага зафиксировал взгляд на группе Канон. Своей силой вмешательства Миюки не позволяла существовать никакой вражеской магии. Даже той, которая была приумножена усилителями. Замороженный БТР был атакован Усубой Кагера. Длина ультратонкого клинка, созданного из углеродных нанотрубок, скрытых в головке молота могла увеличиваться до 20 метров. Другими словами, Лео держал меч, который мог по желанию растягиваться до 20 метров. Однако, чем длиннее был меч, тем сложнее было поддерживать его укрепляющей магией. Тем не менее, Лео с легкостью сформировал 10-метровый клинок и со стороны разрезал БТР точно пополам. «Враг с правого фланга! Ядро в том же месте!» Мизуки первой уловила приближение вражеского двуногого танка, обходящего их с фланга, Микихика своей магией разрушил его магию. Будто врезавшись в невидимую стену, обе руки танка опустились вниз. Затем Эрика поразил его со скоростью, за которой не мог уследить глаз. Яма-цунами. Большое лезвие Рачимару раздавило механизированное оружие, которое было в два раза выше неё. Миюки и Микихика предоставили огневое прикрытие, что позволило Лео и Эрике уничтожить вражескую технику по одному. «Мизуки!» После того, как всё на некоторое время утихло, Мизуки повернула голову, услышав, как кто-то неожиданно назвал её имя, лишь чтобы найти Миюки, которая волновалась о другой группе. «Как дела у Тьёда, сэмпай?» Миюки не знала о подкреплении, которое направлялось в сторону Мари, а Мизуки об этом не упомянула. Не было свободного времени. М -м там всё ещё нет никаких изменений. Они по-прежнему застряли в бою?» Группа старшеклассников взяла оборонительную позицию немного впереди них, Это была вторая из двух важных позиций, ведущих к станции. «Что такое, Миюки? Почему ты сейчас об этом вспомнила?» Задала вопрос Эрика с Ричимару на плече, когда увидела, что Миюки слегка нахмурилась, говоря с Мизуки. «Не думаешь, что это немного странно. Почему враг специально идёт в нашу сторону?» Спросила Миюки. Эрика тоже нахмурила брови. «Если они хотят захватить станцию, разве они не должны пройти через нашу позицию?» Ответила Мизуки. Две позиции, где закрепились команды старшеклассников и учеников первого года, были основаны на оценке, которую сделала Сузуна, используя местную карту. Однако Миюки не могла принять на веру такой ответ. «Это лишь под тем предположением, что враг продвигается вдоль открытых улиц Мюзуки. Враг, по крайней мере, оборудован средствами связи. Мы имеем в обороне ничтожные десять человек. Враг может легко нас обойти, пройдя скрытно через районы, где у нас вообще нет защиты. Они должны быть блокированы» сказала Эрика, на лице Мизуки появилось выражение «понятия не имею, о чём ты говоришь». Идот! предупредил Мики Хика о том, что надвигаются новые враги, и им пришлось приостановить свой разговор.